Витамин D и депрессия. Связь и как обеспечить достаточный уровень. Витамин D, также известный как витамин солнца, играет важную роль в нашем здоровье. Он помогает нашему организму абсорбировать кальций, необходимый для здоровья костей и зубов. Кроме того, витамин D имеет важное значение для иммунной системы и здоровья сердца, но не менее важно его влияние на психическое здоровье. Обзор множества исследований показывает, что дефицит витамина D может быть связан с депрессией. Например, исследование, проведенное в 2013 году, показало, что у людей с низким уровнем витамина D был более высокий риск развития депрессии по сравнению с теми, у кого уровень витамина D был достаточным. Другое исследование, проведенное в 2017 году, показало, что у пациентов с депрессией, которые принимали дополнительный витамин D, были снижены симптомы депрессии по сравнению с пациентами, которые не принимали дополнительный витамин D. Но как витамин D может помочь в борьбе с депрессией? Один из механизмов, через который это происходит, связан с тем, что витамин D участвует в регуляции уровня серотонина в нашем организме. Серотонин – это нейромедиатор, который играет важную роль в регуляции настроения и чувств благополучия. Если уровень серотонина в нашем организме низок, Это может привести к депрессии и другим психическим расстройствам. Витамин D помогает поддерживать нормальный уровень серотонина, что может помочь снизить риск развития депрессии. Кроме того, витамин D имеет противовоспалительные свойства, которые могут быть полезны при лечении депрессии. Механизмы, через которые витамин D может помочь в борьбе с депрессией. Существует несколько механизмов, через которые витамин D может помочь в борьбе с депрессией. Во-первых, витамин D играет важную роль в регуляции уровня серотонина в мозге. Серотонин – это нейромедиатор, который отвечает за настроение и эмоциональное состояние. Низкий уровень серотонина может привести к депрессии. Витамин D участвует в процессе синтеза и транспорта серотонина, поэтому его недостаток может негативно сказаться на уровне этого нейромедиатора. Во-вторых, витамин D оказывает влияние на работу гиппокампа, части мозга, ответственной за настроение и память. Исследования показали, что дефицит витамина D может привести к уменьшению объема гиппокампа и изменению его функционирования. Это может привести к появлению депрессии и других психических расстройств. Наконец, витамин D участвует в регуляции воспалительных процессов в организме. Некоторые исследования связывают депрессию с хронической воспалительной реакцией в организме. Витамин D может помочь снизить уровень воспаления, что может улучшить настроение и общее состояние. Советы по тому, как получать достаточное количество витамина D через питание и дополнение. Получить достаточное количество витамина D можно различными способами. Через питание, солнечное излучение или прием дополнений. Еда, богатая витамином D, включает в себя жирную рыбу, лосось, тунец, сардины, яйца, грибы, укроп и печень. Также многие продукты, включая молоко, соки, йогурт и зерновые продукты, часто обогащаются витамином D. Однако получить достаточное количество витамина D только через питание может быть сложно. Поэтому многие люди используют дополнение витамина D, которые доступны в виде капсул, таблеток или жидкости. Рекомендуемая дневная доза витамина D может различаться в зависимости от возраста, пола и здоровья человека. Обычно для взрослых рекомендуется употреблять от 600 до 2000 ме, международных единиц, витамина D в день.